Глава 5. Жизнь деревни текла в эти дни настолько обыденно, насколько это было возможно. Теплая осень позволила жителям сидеть допоздна за столиками уличных кафе, не спеша прогуливаться по главной улице и площади. Как и в любом другом городке Италии, Пасседжатта была важной составляющей повседневной жизни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 Здесь впервые выводят в свет недавно рожденного малыша или без слов заявляет, что этот парень и эта девушка теперь вместе. Улыбки, приветствия, смех, флирт или такое итальянское слово «кортеджари» — обхаживать, уделять внимание с романтическим подтекстом. Сюда, на улицу или площадь, выплескивается вся жизнь городка или деревни, попутно люди заходят в бары и ресторанчики, бутики и магазины. На вечернюю пасседжату одеваются элегантно, демонстрируя новые наряды, и даже старички к вечеру обязательно выходят в костюмах, порой даже бордового цвета, чему совершенно не мешает наличие велосипеда где-нибудь в Эмилии Романии. В будние дни это время для общения после работы и перед ужином.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 И просто смотрите по сторонам. Вся итальянская жизнь перед вами. В Кастельмедзана 700, в Пьетропертозе 800 жителей, но гомон на площади в час аперитива не слабее, чем в большом городе. Новые граждане Пьетропертозы, пригласившие на приветственный ужин всего 12 местных жителей, были главной причиной для сплетен. Всем было любопытно, что привело миланцев, а по другой версии туринцев, в эти края, далекие от цивилизации. Говорили, что глава семьи банкир, сбежавший с деньгами вкладчиков, мафиоза, скрывающийся от полиции. Все понимали, что эти версии не выдерживают никакой критики, но надо же что-то обсуждать. Никто не обиделся на количество приглашенных. Вычти из 800 жителей детей и стариков, матерей, сидящих с детьми, молодых людей, поздно возвращающихся с учебы, глав семей, работающих в соседних городах. Так оно и получится, не больше 15 человек. Тем более, что в список попали мэр, карабинер, местный врач, ну и так далее, самые важные персоны в деревне. «Больше никаких пирогов!» «Ты выглядишь потрясающе», — сказал Брандолини, разглядывая Николету. Она прекрасно знала, что Наталье появилось несколько лишних килограммов, но сразу расцвела, увидев в глазах импозантного седовласого карабинера искреннее восхищение. А ты всегда знаешь, что сказать, что мне в тебе и нравится. Узнал что-нибудь о семье Альбани? В деревне чего, только о них не говорят. Насколько я знаю, сеньора, у нее какое-то старинное и сложное имя, недавно заглядывала в кафе Клоренцо, но он мало что мог сказать. Лучше бы она зашла к Виталине. Через пять минут вся деревня знала бы не только рост и вес новой жительницы, но и ее семейные древо до десятого колена. Жаль, что Лоренсон такой не способен. Он в любом случае думает о людях, только хорошее. Мы, к сожалению, знаем, сколько темноты скрывается порой за привлекательным фасадом. Надеюсь, ты не стала пессимистом в отношении человечества? Не совсем. На самом деле это сделало меня более сострадательной, как ни странно. Мне жаль, что люди так ранены, так отчаялись, что чувствуют необходимость кого-то убить. Я не настолько великодушен, но на тебе хотя бы застегивается китель, в отличие от моего платья. На улице накрапывало. Похоже, необычное тепло подходило к концу, из-за гор показались первые тучи, густые, свинцовые. Как бы ни накрыло. Темный-темный, ночью. Пропела Николету, у которой было просто великолепное настроение. Сегодня она впервые отправлялась на званный ужин в качестве официальной спутницы Брандалини. Карабинер как в воду глядел. Как только они свернули на подъездную дорожку к дому Альбани, разверзлись хляби небесные. Порывы ветра были такими сильными, что открывать зонтики было бесполезно, и когда отворилась дверь особняка, гости были похожи на мокрых крыс. Им сразу передали по бокалу Просекко. «Граппа была бы более к месту», — подумала Николета, — «но праздновать так праздновать». Они перекинулись парой слов с хозяевами, чувствуя неловкость. Никто не знал, о чем говорить с незнакомцами, и разговор шел через силу. Но из гостиной вышел Лоренца, хозяин ресторанчика на Центральной площади, Мария Кьяра, директриса маленькой художественной школы, и доктор Вернелли, немолодой семейный врач, у которого лечилась вся деревня. Николета сразу почувствовала себя в своей тарелке. Подумать только, до знакомства с Пенелопой она не знала никого из этих людей, а теперь они обнимаются, как старые знакомые. «Как только пошел дождь, я разжег камин в гостиной, так что нам будет тепло и уютно», — сказал Симоне. «Довольно приятное место», — шепнула Мария Кьяра, разглядывая картины на стенах. Николета кивнула, проверяя, слышит ли их хозяйка. Она прекрасно знала, что последует дальше, и не ошиблась. «Интересно, откуда взялись деньги?» — сказала Мария Кьяра довольно громко. «Тише, давай не будем обижать хозяев, по крайней мере, пока не попробуем их еду». «Вы подготовились просто превосходно, стол выглядит чудесно», — вежливо сказала Николета хозяйке, которая казалась натянутой, словно струна. «Великолепная просекка». «Спасибо», — сказала Адальджиза, и снова повисла неловкая пауза. «Давно не помню такого неба», — громко сказал Эдмонда, мэр деревни. «Темно-серое, с черными полосами, а дальше просто мрак. Завтра меня завалит жалобами на то, что деревня не подготовлена к катаклизму». «Да ладно, вы же не серьезно», — засмеялась Мария Кьяра. «Вы удивитесь, люди обожают жаловаться, даже без повода». В гостиную выскочила девочка лет шести и с громкими воплями поскакала между гостями. «Где Виола? Няня должна присматривать за девочками, но она куда-то пропала», — пожаловался Дальджиза. «Простите». Когда гости расселись, обстановка смягчилась и потекли обычные в таких случаях разговоры. Кто-то интересовался возрастом дома, кто-то восхищался свежайшими морепродуктами, поданными на закуску. «Пьетро Пертоза не самая подходящая деревня для нянь. Здесь всегда справлялись своими силами», — сказала Мария Кьяра. В гостиную вошла серьезная молодая девушка. Огляделась. «Вы что-то потеряли, сеньора Креспелли?" поинтересовался хозяин. «Ваша младшая. Она опять спряталась, и я не могу ее найти». «Какая милая фамилия!» — восхитился доктор Вернелли. "Креспелли. Такие очаровательные блинчики с начинкой. Однажды мы с женой съели их целый вагон в Вероне». Девушка мило улыбнулась. Видимо, она не впервые столкнулась с такой реакцией на свою фамилию. Не успела она удалиться, как дверь снова распахнулась. На пороге стоял пожилой мужчина в бархатном халате, размахивая огнетушителем. Все застыли. «Что-то горит?» — невозмутимо поинтересовался Брандолини. «Кто все эти люди?» — спросил мужчина. И заорал, от чего все вздрогнули. «Убирайтесь! Убирайтесь из моего дома!» вы здесь никому не нужны». Ошеломленные гости молчали. Симоне Альба не подскочил к мужчине. «У нас всего несколько гостей, папа», — он потянулся за огнетушителем. «Мне все это не нужно!» — крикнул мужчина. «Не хочу чужих в доме!» Он поднял огнетушитель над головой, словно собираясь швырнуть в гостей. Симоне схватил огнетушитель и заставил отца опустить его. «Ну же, пойдем со мной, папа», — сказал он успокаивающим голосом. Мужчина выглядел испуганным, словно не понимал, как он очутился в библиотеке с огнетушителем. «Ну же, у нас сегодня очень хороший ужин, и я принесу поднос в твою комнату. Ты голоден? Хочешь бокал Просекко?» Николета подумала, что давать мужчине алкоголь не лучшая идея, но решила, что Симонез знает, что делает. У его отца Альцгеймер, без сомнения. После короткой паузы гости заговорили, как будто их никто не прерывал. Небо пронзило молния, раскат грома прогремел так громко, что гости ахнули. Гроза — удача хозяйки, она сделала вечер захватывающим и необычным, и у всех появилась тема для разговоров. Николета представила, как через много лет, сидя на табурете в одном из деревенских баров, люди будут восклицать. «Помнишь безумный шторм в ту ночь, когда мы впервые пошли к Альбане?» Симоне, проводивший отца в его комнату, вернулся с улыбкой. «Как вы, наверное, догадались, мой отец в последнее время не в себе. Но какая жизнь без капельки драмы?» Николета, как и прочие гости, была очарована. Этот мужчина умел разрядить обстановку, и, будем честны, он очень привлекателен. Она повернулась к его жене и с удивлением поймала взгляд полной ненависти, обращенный к Симоне. Это длилось всего долю секунды, но Николета была уверена, что именно это она и увидела. «Я попросила его пригласить всех самых интересных людей», — не в попад, сказала Адальджиза. «И лучшего врача, потому что это важно для девочек». Доктор Вернелли галантно поклонился и поднял бокал. «Лукания не так увлекательно, как Милан, но вы убедитесь, что мы здесь не умираем от скуки», — сказал Лоренцо. Еще одна вспышка, за которой последовал оглушительный раскат грома, Гости обернулись к окнам, чтобы увидеть, как небо снова и снова озаряется, пока бушует гроза. Это был не самый удачный ужин с точки зрения общения, разговоры были натужными и вялыми, а вот еда превосходна. Баранья нога томилась в печи семь часов и таяла во рту, вино превосходно, и постепенно шутки стали более веселыми, а разговоры более свободными. Хозяйка как раз входила в гостиную с подносом полным пирожных, когда раздался сильный треск, Небо осветилось словно днем, а потом все стало черным, и свет в доме погас. Люди в недоумении оглядывались, стол освещался всего тремя свечами, зажженными для красоты. Потом резкий порыв ветра распахнул окно, и свечи погасли. Все погрузилось во тьму. Не было видно ничего, даже своих рук. Все разом заговорили, испуганно и громко. «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Наверное, просто перегорел предохранитель». «Электрика устарела», — сказал Симоне тем же спокойным голосом, которым он разговаривал с отцом. «Николета?» — тихо спросил Брандалини. «Я здесь. Надеюсь, никто не слопает втихаря все пирожные. Я мельком заметил, что они выглядят очень соблазнительно». Задвигались стулья, кто-то рассмеялся. «Пойду помогу Симоне, если найду дорогу», — сказал Брандалини из темноты. Николета хотела увязаться с ним, но откуда-то сверху раздался вопль. «Убирайтесь!» Наткнуться в темноте начокнутого старика совершенно не хотелось, и она осталась сидеть, цепившись в стул, словно в якорь. Во всяком случае, он был осязаем. «Все в порядке?» — голос Брандолини. «Нет, я не в порядке!» — крикнул мэр. «Мне это не нравится, совсем не нравится! Темнота душит нас всех!» «Боже мой, наш мэр боится темноты!» — сказала Мария Кьяра. «Просто дыши, видишь?» ты не задыхаешься. Может, ты надеешься, что тебе достанутся все пирожные, чтобы спасти тебя от истерики?» Где-то раздался смешок. «У кого-нибудь есть спички?» — спросил Лоренцо. «Мы могли бы просто зажечь свечи на столе. Может, кто-нибудь со стороны окна проследить, чтобы окна были полностью закрыты, чтобы их снова не задуло?» Они сидели в густой темноте. Ни звезд, ни луны не видно из-за затянутого облаками неба, никакого света из деревни. Даже с открытыми глазами не было ни очертаний, ни контуров, ни теней. Во всех направлениях была кромешная тьма. «Это становится немного нелепым», — сказал кто-то. «Я почти подумаю вернуться домой». И тут, без предупреждения, свет снова зажегся, ярче прежнего, ведь все выключатели были включены, кто-то щелкал ими, проверяя, работают ли они. Все прищурились, восклицая «наконец-то» и смеясь. Еще одна пауза, пока все привыкали к свету. Мэр обливался потом и почти задыхался, никогда раньше не осознавая, что он панически боится темноты или, по крайней мере, темноты в столовой семьи Альбани. «Где все?» — спросила Николетта. Кроме нее, Марии Кьяра и Мэра за столом никого не было. Она встала и вышла в прихожую, где увидела хозяйку, стоящую у небольшого столика, с которого подавали просека при встрече гостей. «Теперь все кончено, не так ли?» Плечи Адальжизы поникли, и она отвернулась. Николета не поняла, о чем говорит хозяйка дома. «Похоже, буря не утихает. Я только что смотрела в окно», — подошла Мария к Яру. «Убирайся!» — завопил сверху отец Симоне, и Николета даже отступила, хотя находилась далеко от старика. «Шторм, должно быть, очень его расстроил», — сказала она Адальжизе, но та, не ответив, ушла на кухню. Мария Кьяра с одним из гостей направилась в библиотеку, но не успели они войти, как женщина истошно закричала. Николета кинулась на крик, откуда-то появился брандалини, и они одновременно вбежали в библиотеку. Мария Кьяра стояла, прикрыв рот рукой, и смотрела сверху вниз на няню, лежащую на полу за креслом. Она лежала лицом вверх, с закрытыми глазами. Платье не было задрано, руки по бокам. Казалось, молодая женщина решила прилечь у огня вздремнуть. «Виола?» — тихо спросила Мария Кьяра. «Доктор Вернелли!» — крикнул Николетто. Доктор вбежал в библиотеку и наклонился к девушке. «Боюсь, ничего нельзя сделать». «Что случилось? Как она умерла?» Брандалини повернулся к Марии Кьяре. «Найдите хозяев, попросите срочно прийти сюда, потому что их няня... В общем, скажите, что она умерла». «Что?» — глаза женщины расширились. «Просто найдите их и никому ничего не трогать». «Ты хочешь сказать, что это место преступления?» Николета с такими же выпученными глазами смотрела на карабинера. Этот сумасшедший, непонятный, сумбурный ужин мог закончиться чем угодно, но закончился убийством.